Он разделен на два отсека. В одном спальня для отдыха океанавтов, в другом душ, туалет и дверь в открытое море, люк. Каждый квадратный метр поверхности бронированного дома выдерживает нагрузку 200 тонн. При атмосферном давлении в его помещениях шар, подобно обычным батисферам и подлодкам, может опускаться на глубину 200 метров. Фундамент жилища океанавтов – массивная плавучая платформа, с двумя цилиндрическими цистернами, которые вмещают 70 тонн воды. При затоплении цистерн подводный шар-отель плавно погружается на дно. По углам платформы стоят автоматически управляемые ноги, опоры с широченными, чтобы не провалиться в грунт, четырехугольными металлическими подошвами. По команде из рубки они могут подрасти на необходимую высоту или, наоборот, укоротиться. Помимо водяных цистерн, в корпусе платформы запрятаны десятка-три запасных баллонов со сжатым воздухом, гелием и кислородом, а также сбрасываемый балласт. 120 щупалец. В конце весны, за несколько месяцев до отплытия к мысу Сара, в одной из французских газет появилось интригующее сообщение об успешном окончании так называемой операции «Зонт». Операция проводилась на специальной подводной базе в Марселе. Её цель – изучение жизненных условий, в которых окажутся шестеро обитателей станции Преконтинент-3. В качестве подобных животных были взяты козы и бараны. Их поместили в особую камеру, где они прожили 10 суток под давлением таким же, как на глубине 200 метров. В дальнейшем четвероногих испытателей переселили в новую квартиру. Там они прожили еще 20 дней, но уже при несколько пониженном давлении. Лишь затем давление было снижено до комнатного. Операция «Зонд» завершилась после того, как животные вторично спустились на глубину 200 метров, а затем, как ни в чем не бывало, возвратились на поверхность. Теперь можно было приступать к испытаниям с людьми. Первыми в барокамере заняли места профессор Жак Шуто из Марсельского медицинского института и доктор Шарф Аквадро, консультанты Кусто в области подводной физиологии. Ученые погрузились на глубину 130 метров. Все шло как нельзя лучше. После долгих дней жизни под водой исследователи благополучно возвратились наверх. Несколько суток провел в затворничестве и сам капитан Кусто. В подготовке к экспедиции участвовали 20 опытнейших аквалангистов, отличных знатоков своего дела. Тренируясь, они только за один месяц провели 20 погружений на глубину 140 метров. Правда, тогда они смогли пробыть на дне не более 50 минут. Для дыхания использовалась гелийо-кислородная смесь. Океанавты должны быть готовы к любым случайностям, которые могли произойти под водой. Поэтому во время испытаний умышленно провоцировались различные инциденты. Утечка коктейля и приостановка его подачи, потери маски, Порез гидрокостюма. Каждый участник экспериментов научился в случае необходимости пользоваться газовым баллоном своего товарища. И, конечно, все океанавты должны были знать на зубок все уголочки своего подводного жилья, уметь в кратчайший срок находить и исправлять поломки оборудования и аппаратуры. Но только шестеро уже известных нам счастливцев во главе с Андрея Лобаном вошли в экипаж подводной обсерватории. Шесть других океанафтов были назначены запасными. В отличие от космических дублеров, дублеры-океанавты могли заменить своего партнера на любой стадии эксперимента, хотя, казалось, все было предусмотрено, и самой жизни океанафтов ничто не угрожало. Люди в любой момент могли покинуть свое жилище и вернуться на поверхность без какой-либо помощи со стороны. На палубе подводной станции стояли две башенки — специальные барокамеры итальянского конструктора Галлиации. Стоило занять эти номера, как и океанавты тотчас же всплыли бы наверх, а по окончании декомпрессии вышли бы на вольный воздух. Гораздо больше тревог вызвала судьба самой экспедиции. Самым уязвимым местом Преконтинента-3 были электрические кабели, которые словно длинные тонкие щупальца со всех сторон опутывали подводный дом и тянулись к поверхности. Только они и связывали подводную станцию с внешним миром. Но при ненастной штормовой погоде, которая стояла в то время на Средиземноморском побережье, очень велика была опасность непоправимых разрывов кабелей.